Глава седьмая Что-то начинается С воображением у Сэма Блэка всегда было хорошо Вот и сейчас Кровь, шки члена нет Сэм отрывает трясущиеся руки от паха И понимает, что он цел и невредим Только рубашка порезана так, будто поперек неё провели лезвием, а кожа лишь чутка красная. «Цел!» a... Обмекает на стуле Сэм, чуть не теряя сознание. мацо сама убирает катану в ножны. «Это последнее предупреждение, Гайден!» «Не убил, не убил. Не отрезал, не отрезал. Может, его положение влиятельного новуса всё ещё что-то значит?» «Нет, джуны, конечно, сдурели, но, может, у них есть какой-то план?» Отец рассказывал, что в политике и войне не бывает безумных поступков. Везде есть какой-то смысл. Акана. Где сейчас его Акана? Время. 01.33. Сижу на заднем сиденье Лады Гранта. Я проехал пару улиц на тачке Толстика и припарковался на задворках, поняв, что если я и смог объехать первый столб, это не значит, что так получится со следующим. Механическая коробка передач — это ужасно. Мерзкие металлические монстры! Дайте мне коня! Вороного жеребца!» Посвисту приевшийся ритм, расслабляя мозг, стараясь не выстраивать в нем планы покорения Вселенной и тому подобные геройские штучки. Несмотря на то, что нужно спешить, спешить я пока не хочу. Минут 30 надо потратить на очищение головы от всякой шелухи и пересмотра тех вещей, в которых я был уверен. Сегодня пятница. Обожаю пятницу. Два выходных впереди. Иронично фыркаю. Людей, которые так мыслят, много. Серьёзно? Жизни пять на два? В аргоне тоже есть государство с нормированными днями работы. Правда, там неделя длится не семь дней, а десять. Работаешь по 12 часов 30 часовые сутки. А тут прямо зажравшаяся цивилизация. Кстати, почему я за 270 лет служения шили ни разу не задумался об отпуске? Если подумать, у меня даже выходных не было. Алкоголь, женщины, балы, все это было очень редко и как часть игры, часть плана, часть задания. Ладно, время расслаблять мозги и думать о фигне окончено. С высокой вероятностью Сэмблэк так и остался с Джунами, когда все это началось. И очень уж он пытался вывести наш разговор навстречу и узнать, где я нахожусь. Получается, джоны могут знать о моих делах с Аканой, Хотят отомстить? Гниль подземная. Это произошло раньше, чем мне бы хотелось. Я вообще-то планировал с них содрать долги за спасение Аканы и узнать о Киберио от Хидана. Со вздохом пересаживаюсь на водительское место, прокручиваю в голове видео вождения для чайников. Завожу. Машина дёргается вперёд, вмазывается в зад Порш Каена и глохнет. Сигнализация орёт на всю улицу. С смотрю, что забыл поставить машину на нейтралку. Упс. А я ещё посмеялся про себя над Багнаром, что он полгода к машинам привыкал. Теперь понятно, не нравятся мне эти железные монстры. Вроде и удобно, но кто придумал такое сложное управление? Спустя десять минут я уже еду по третьему московскому кольцу, стараясь не нарушить ни одного правила и не превышать. Радует, что в это время машин почти нет. Ладони спотели так, будто я человеческий мальчишка и первый раз в своей жизни мну женскую грудь. Встречу с Сэмом я назначил на семь утра в одной из кафешек недалеко от парка Сокольников. Когда я отдыхал пару недель назад, то просматривал карты и заведения на всякий случай. Вот случай и настал. Нужно только предварительно заехать к Тернову домой, перетереть пару важных моментов и забрать зелье из сталов, которые он должен был спрятать в школе, а потом в карманах протащить пару десятков. Остальное должны были вытащить силачи частями. Вот только получилось ли у него. В школе наступил хаос, как минимум на несколько дней раньше, чем я планировал в самом худшем случае. До дома Тернова на задворках Москвы я добрался без всяких происшествий. На этот раз машину припарковал как надо, на газоне. Осматриваюсь, подмечаю, что также припаркованы только машины марки BMW. Может существуют какие-то негласные правила? Набираю в домофон квартиру Тернова. Он отвечает почти сразу. То, что он дома, я знал. Успел предварительно позвонить, одолжив телефон у очередного гуляки. Спустя пару минут мы уже в его комнате. Обычная квартирка, ничего примечательного. Разве что повсюду гири и гантели. Сам Вадим Тернов выглядит не очень. Побитый, с фиксирующей повязкой на плече. Ещё и вид такой, будто пил неделю. Но это, наверное, от усталости и недосыпа. Хотя... Нет, он бухнул немного. Чувствую легкий запах. «Надеюсь, привёз мою премию, а? Ты, конечно, весёлый парень, но я за идею не работаю. Халупа видишь?» — кивает на потрёпанную стену. «Вот я хочу поближе к центру. Денег пока нет». «Ну, начинается. Потерпите у компании сложности, отнеситесь с пониманием. Так, да?» Тернов встать передо мной тарелку с пюре и тремя сосисками. Непроизвольно улыбаюсь. «Я когда-нибудь тебя деньгами обижал?» «Ну, так и геморроя такого не было». «А, ладно, хрен с тобой, Костяныч. Вроде, правду не обижал. Но смотри у меня. Анетку я, кстати, заселил в тот хостел, как ты говорил. Вроде конура-конурой, на вопросов и правда не задают». Денег только взяли столько. Намек понятен. посмешок Тернова нарезает сосиску ножом, придерживая вилкой. Он хомячит их сырыми, уже седьмую. Это мне почетному гостю в микроволновке поднагрел. Понятен. Кто кроме тебя знает, что она жива? Я и Элька. Вадим Тернов и Элеонора должны исчезнуть. Она это гвидичи мой самый запасной план. То, чего не существует, то, чего не должно быть ни для кого. А теперь оказывается, что Элеонора не такая уж и простая. Во всех смыслах. А Тернов? Стал слишком полезным. И тут начинаются противоречия. Один всё организовать я бы не смог. А доверить это дело идиотам, которым не доверяю, было нельзя. Ну уже Инсов, это твоя работа. Ты так делала много, много раз. Ты никогда не был правильным или неправильным, злым или добрым. Ты делал то, что требуется, то, что логично. Вжимая нож сильнее, чем хотелось бы, тарелка с мерзким скрежетом покрывается трещинами. «Ты чего?» — напрягается Тернов. «Нервишки?» «Послушай меня очень внимательно, Вадим Тернов. Костяноч, ты чего ты меня напрягаешь?» — озирается по сторонам. «Странно». Похоже, Тернов чувствует мою жажду крови. Умение это очень редко и просыпается только у тех, кто видел много смертей или тех, кто много убивал. «Не перебивай!» Откладываю нож. Тернов косится на него с опаской. «Представь, что у тебя есть тайна, за которой ты готов на всё. Вот у меня появилась такая тайна, и это Анетта Гведича. Теперь эту тайну знаешь и ты. Как думаешь, Вадим, Как мне сохранить тайну, не перебегая к самым кардинальным решениям? Ты это сейчас по чесноку? Не стебешься? К сожалению, нет. Скажу иначе. Ты думаешь, что я тебя не ценю, делая такие скользкие намёки. Но это не так. Именно потому, что я ценю тебя, мы сейчас и разговариваем. Ты понятия не имеешь, насколько это редкое явление. Вадим Тернов неожиданно вскакивает с места, сваливает табурет. Не двинусь. он пыхтит, сверлит тяжелым взглядом. «Ну, давай тогда, скотина! Думаешь, я тебя боюсь? Хер тебе! Все это время я делал, что тебе надо! С силачами помог разобраться со своим собственным кланом, между прочим! Думаешь, из-за твоих вшибок денег, правда? Если ты такого обо мне мнения, то делай, что должен, или проваливай из моего дома, понял?» Молча поднимаю голову, смотрю в глаза разъярённого парня. Он не понимает, что сейчас с ним разговаривает Альф, который сотни лет не позволял себе таких разговоров. Он понятия не имеет, какое доверие ему оказано. «Сядь», — жестом указываю на перевёрнутый стул. Тернов ещё какое-то время пыхтит, но всё же садится. Беру сосиску в руки. «Расслабься, Тернов. Я решил тебя не убивать и сообщил об этом». думаешь что это значит а не истерии но не забывай что если риск того что ты проболтаешься увеличится я тебя убью без колебаний откусываю сосиску ухмыляюсь не смотри так на меня я заплачу тебе за производственные риски бегу и радуюсь бубнит тернов так раз мы определились с этой темой переходим к другой спустя пять часов «Ну что?» – спрашиваю я Кевина, перелистывая журнал «Максим». «И как это читают?» Сижу, накинув капюшон в обжорном ряду торгового центра неподалёку от кафе, где через час у меня встреча с Сэмом. Кевин явился спустя два часа после того, как я позвонила ему из дома Тернова, прихватив с собой пятерых самых доверенных людей. Кевин выглядит недовольным. Он всё ещё не понимает, почему я убил Аннетту, а ещё почему не объясняю ему своих мотивов. Иногда мне кажется, что тут люди выполняют мои указания только потому, что боятся. Такого нужно избегать. Указания, выполненные под страхом, очень рискованная позиция. Кевину я повторно объяснил, что Аннета согласилась на это ради общей цели. Ради того же клуба, к которому он так привязался. Ради коалиции, которую мы начнём создавать уже сегодня вечером, если не умрём от очередной моей идеи. Млек пришёл минут десять назад. Заметили что-нибудь странное? Нет, обычные шаурменные. Двое готовят, их видно. Женщина протирает столы. А поведение? Не нервничают? Нет. Слушай, Константин, я сомневаюсь, что Джуны маскируются по двух таджиков, нарезающих курятину. Кто знает. Какое-то время молчим. Кивин подсаживается, тырит у меня картошку фри. Это всё ради Элеоноры? По сути, да. Переворачиваю страницу журнала. Почему? Она поможет нам. Чем? Узнаешь. Понятно. А почему Джоны на тебя ополчились? Зачем им так запариваться? Я думал, ты на них работаешь. А теперь говоришь, что они тебя ищут. Теперь и колу мою тырит. Я выкрал оканом отцу, а они об этом узнали. От брызг липкого лимонада изо рта Кевина меня спасает только журнал с обнажёнными женщинами, которым я успеваю прикрыться. «Ты что?» Откладываю бестолковый журнал в сторону. Улыбаюсь. Тернов примерно так же отреагировал. Хм. Да, это я ее похитил. Не Вальты. И да, Акана тоже на это согласилась, чтобы избежать ненужного брака. А я смог стравить Вальтов с женами С, -с, -с, -с, -с. Виту Кевина такое, что мне его становится почти жаль. Стравить, да. А ты думал, вас почему не трогают? Вспомни пару месяцев назад. Любые большие сборы неодарённо воспринимали штыки. А сейчас у кланов других дел не в проворот, а мы тем временем набираем силу». «Но почему ты мне не рассказал?» «А ты бы рассказал своему слабому, но верному другу, которого можно поймать, пытать, допросить. Стал бы его так подставлять?» «Вот я и решил, что чем меньше ты знаешь, тем слаще спишь в безопасности. Но пока что это всё равно тайна, Кевин». Я не уверен, что конкретно узнали Джоны и почему так на меня обозлились. Ага, я просто душка. Но почему они тебе не позвонили? Могли бы перекинуться, что ничего не знают. Может, ты что-то попутал, параноишь? Они сейчас преступники, а я аристократ из Уэльтешафт. Они ушли в тени и теперь все вопросы решают из под тяжка. А если ты ошибаешься, если Сэм и правда хотел с тобой просто поговорить? «Твою ж, похитил Акана! хренеть. «Ты мыслишь неправильно, Кевин. Если я ошибаюсь, то мы с Эмом просто поговорим, а вы разойдётесь по домам». Кевин выходит из фрустрационного офигевания, трясёт головой. «Я... я всё равно не понимаю. Ты знаешь, что там может быть ловушка, но всё равно идёшь. Мы ничего не сможем сделать, ты это понимаешь? Джуны — это не ученики школы, это даже не силачи». Это совсем иной уровень, Константин. Если у тебя есть другой план, как узнать, где они спрятались, я тебя слушаю, Кевин. Uh, Сэм Блэк может что-то знать. Даже если его отпустили, он мог обратить внимание на какие-то мелочи или странности, которые помогут мне ухватиться за хвост Джоном. А если с Эмом пришли сами Джоны, то я спрошу у них. «Да <на> как? Это невозможно!» Мы всего лишь ученики, а они профессиональные одарённые убийцы. Нервы Кевина не выдерживают, и я морщусь, и давай понять, что он слишком громко возмущается. Он понижает голос. Джоны вынесли всю школу. Десятки стражи ранены или мертвы. Директор пропал, его, скорее всего, убили. Что мы можем сделать, Константин? Кевин нервно теребит кольцо в своём носу. Я всегда в тебя верил, не знаю почему. «Не все твои методы мне нравились, но мне казалось, ты можешь что-то изменить. Но сейчас другой случай. Ты идёшь против одного из великих кланов с кулаками, напрямую. Это самоубийство. И ради чего? Ради Элеоноры? Говорит, что это ради нас, но, может, это личное?» «Личное? А, он имеет в виду историю с беременностью». «Нет, Кевин, не личное. Я уже очень давно не делаю ничего личного». «Ответь мне на один вопрос. Ты жалеешь, что связался со мной?» «Ты, тот, кто несколько раз переучивался в школе, понимая, что это бессмысленно. Тот, кто годами видел, как унижать беляков, как аристократам всё сходит с рук. В мире, где вы — лишь пушечное мясо, рабы. В мире, где вам есть место только рядом с унитазами, с ёрышками в руках. Пауза?» «Я не жалею, наверное». Встаю, хлопаю Кевина по плечу. «Сообщи, когда точно пожалеешь. Тогда поговорим о том, что я делаю не так». Захожу в кафе «Восточные радости». Сэм нервно оглядывается по сторонам, мнёт руками салфетку. Вот спросил же Кевина, не заметили ли его люди ничего странного. Да одно только поведение Сэма воняет охренеть какой странностью. А вот торговцы шаурмы, правда, не кажутся подменышами. Да и японца от таджика я смогу отличить. "Здравствуй, мой дорогой друг", присаживаюсь рядом с бледным Сэмом. "Чего так нервничаешь?" "А, дружище, выдавливает улыбку. "Ты пришёл. А ты этому удивлён?" "Да нет, чем мне удивляться-то? Так вот, по поводу сайта". Сходы начинает Сэм, но я его перебиваю. "Где находится убежище Джунов? Где Элеонора?" "Что?" «Ты думаешь, я не понимаю, что происходит?» Губы Сэма предательски дрожат. «О чём ты, дружи...» «О том, что ты проболтался, дружище!» Улыбаюсь я перед раз Сэма. Но ну, не переживай, я тебя не виню». «Что ж, по рексе, само видно, что я оказался прав. Не скажу, что рад этому. Я бы не отказался от варианта Кевина, где я просто ошибся. Мой дар и проклятие почти никогда не ошибаться». «Они здесь?» «Спрашиваю я». Сэм молчит, косится на вертел с собачьей курятиной. Кафе как-то резко опустело. Посетители ушли, шаурмены тоже. Мы остались с Сэмом одни. Ты знал. Сэм выглядит так, будто за секунду постарел лет на двадцать. Конечно, с самого начала. Но почему... Пришёл? Если я скажу, что за тобой, ты же не поверишь, верно? Сэм округляет глаза, а я хмыкаю. Не за тобой, не радуйся. «Ты проболтался, Сэм. А я знаю, что у тебя были возможности этого не делать. Тебя просто слегка заподозрили, и ты слился, верно?» «Надавили. Хедан пару раз вынул свою зубочистку из ножен, и ты не выдержал. Сэм Блэк». «На бедного Сэма больно смотреть. Кому-нибудь было бы больно, но не мне. Я не в обиде на мальчика. Мало того, что я от него ничего и не ожидал. Так легкая разочарованность». ведь именно он мог быть моим неофитом, а не Аннета. Дверь в кафешку захлопывается сама. Сэм вздрагивает. Щёлк. Дверь теперь закрыта. «Фак!» Сжимается в себя Сэм, поддаваясь нарастающей атмосфере приближающегося к бздеца. «Как ты можешь? Почему?» «Сэм!» Придаю голос успокаивающей нотке. «У тебя ещё есть возможность мне помочь, прямо здесь и сейчас!» «Да, они слышат, я знаю, и ты это знаешь». И «Я я не не могу», – трясётся Сэм. «Они убьют меня. Фу, да ты сам уже труп, дружище. Зачем ты пришёл?» Жалюзи сами собой закрываются, становится темно. «У тебя осталось мало времени, Сэм Блэк. Делай ставку, они или я. Достаю из кармана зубочистку, сую в рот».